самая счастливая. В своем лучшем платье с юбкой-колоколом, а под ней по моде того времени крахмальным нижним кринолином, туго перетянутая широким поясом и в туфлях на высоких каблуках, Лариса предстала при дочерью Сергея Аполлинариевича и Тамары Федоровны. Герасимова я практически не знала, а Тамара Макарова, красавица, женщина-легенда, любимая артистка, я очень хотела ей понравиться. Лужина стала читать стихотворение о ландышах, и вдруг сердце упало, хотя краем глаза заметила, что Герасимов нахмурился. У того возникли неприятные ассоциации с популярным шлягером, которые все клеймили как «мещанский и безвкусный». Он поморщился, как от зубной боли, подошел поближе и сказал недовольно. «Какая-то ты длинная!» Лариса смешалась. Она поняла, что не понравилось. Разволновалась, но все же возразила. «Это каблуки я могу снять». Вот так, стоя в одних чулках, а потом присев на стул возле зеркального шкафа, она стала читать монолог умирающей Ларисы из «Беспреданницы». И то ли от проникновенных слов Островского, то ли от того, что решила, будто опять провалилась, так расстроилась, что разрыдалась. Но все же, захлебываясь слезами, дочитала монолог до конца. Макарова стала ее утешать, а Герасимов вдруг заулыбался и сообщил, что она принята. «Студенческие годы. Самое прекрасное время». Я жила в общежитии в ГИКО. У нас была совершенно другая жизнь, чем у тех, кто ходил на занятия из дома. Это была особая каста. Правда, курить я там начала и пить тоже. Но это было сухое вино. Это было время увлечения поэзией. Мы собирались на четвертом этаже общежития, зажигали свечи, курили сигареты, дукат, пили легкое вино и читали стихи. К нам в гости приходили замечательные люди. Виз Баракуджаву, Высоцкий. Ни на минуту, не расставаясь с сигаретой, пел Муслим Магомаев. Лужина научилась в мастерской Герасимово-Макаровой, но чуть ли не единственная из всех студентов ни разу не снималась в фильмах учителя. Правда, в поставленном им учебном спектакле «Братья Карамазовы» она сыграла Катерину Ивановну. Сергей Аполлинарьевич одобрил ее работу, верил в ее талант, чувствовал за нее ответственность и, когда почти со всем курсом уходил на съемки фильма «Люди и звери», настоял, чтобы Станислав Ростоцкий взял ее на главную роль в свой фильм «На семи ветрах». С худруком творческого объединения киностудии имени Горького не очень-то поспоришь, и Лариса получила свою самую звездную роль. А когда после выхода на экраны фильма и его шумного успеха у зрителей вдруг стала знаменитой, то поверила, что она самая счастливая на свете. Таинственный и манящий мир кино раскрыл ей свои объятия. Откуда она могла тогда знать, что за его яркостью и красотой прячутся жестокость и непостоянство избалованного любовника? Он заберет все – вероломно бросит и переключится на новые жертвы.